глава седьмая. Вот с этого и стоило первую главу начинать. Однако Артемий оказался не из сопливых, отреагировал на мой прием самообороны весьма замысловато, не ругался и не орал, как мужчина-истеричка из романов про бандитов, не угрожал немедленной расправой. Владыка грозно захихикал и чересчур ласково накрыл мои плечи своими горячими ладонями. Я мигом смутилась. «И не поймешь», чего на самом деле по телу бегают мурашки? От страха или от волнующего прикосновения? «А ты все больше мне нравишься, Света», — ухмыльнулся демон-дракон, а я волей-неволей заглянула в его угольно-черные глаза. Сейчас они походили на обычные человеческие. Если бы не одно «но». Его глаза словно гипнотизировали и подчиняли. Я возбужденно замотала головой, чтобы не попасть под чары навождения, Отвернулась. «Ар!» — замешкалась я. На мой скромный писательский вкус Артемий звучало слишком пафосно. Нечего подращивать владыки эго, и так ясно, что оно у него из палинских драконьих размеров. Тема как-то по-детски, я тихонько надула губы. Темыч слишком по-гаражному, будто демонюка с длинными красными когтями «мой приятель подачи. Артем, наконец, произнесла я и нахмурилась. Все-таки не вязалось у меня простецкое мужское имя Артем с высокой и широкоплечьей нечеловеческой фигурой красавца. Ему бы подошло что-то более яркое и мощное. Эх, профессиональная писательская деформация на лицо. Владыка, нашлась я, неуклюже положила на его грозную ладонь две своих маленьких ладошки и растерялась произнесла заплетающимся языком. «Зачем я вам?» «Принесете в жертву?» Владыка бодро хихикнул. «Перед свадебной церемонией я должен убедиться лично, что твой рассудок уцелел при переносе сквозь миры», — затейливо пояснил он. Затем медленно провел широкими ладонями по моим плечам, рукам и спустился ниже, на талию. «Что-то мне подсказывает, что рассудок находится не здесь», дернула я носом, и проверяют его по-другому. Владыка издал суровый смешок и перехватил пальцами мой подбородок. «Смотри мне в глаза». Мягко, но настойчиво произнес он, будто нашептывал зачаровывающее заклинание. Я попробовала выдернуть подбородок, но тщетно. Несколько раз гневно фыркнула, но это только раззадорило демона. Глаза владыки снова полностью залились черной краской, и я нервно сглотнула». «Смотри на меня и следуй внутрь своего страха», – загрохотал Артемий мощным эхом, «иначе ты не выживешь на свадебной церемонии». «Вот дает! Только вспомнил! Вот с этого и стоило первую главу начинать!» Я лихорадочно заглотнула побольше воздуха, словно собиралась нырнуть с головой в воду и бестактно уставилась на владыку. с липким взглядом по его острому подбородку, Строго очерченным губам, прямому носу, искривив лицо, остановилась на его пугающих глазах. Но почему они именно черные? Что за шаблон такой? Что не демон, так с залитыми темнотой глазами? Почему не розовые белесые с переливающимися разноцветными пайетками и сверкающими мелкими звездочками? Выглядело бы куда интереснее, и владыке бы очень подошло. «Стоп!» – щелкнуло в моей голове. «Что там величаво рассказывал советник?» «Если ты можешь что-то детально представить, ты можешь это создать. Пора придумать для Артемия менее устрашающий образ. Да и на психологии нас учили. Если, например, страшно выступать перед аудиторией с докладом, представьте, что читаете его клоуном. С ними точно дело пойдет веселее». Я загудела, как допотопный компьютер, и вообразила, как на черные очи владыки сначала ложится мерцающая пудра, вроде глиттерных блесток для лица, затем слой нежно-розовых сердечек, а следом и сверкающие золотые искорки. Гулять так гулять! Мысленно нацепила на его величавый нос идеальной формы яркий свиной пятачок, под глаза заботливо положила черные патчи от морщин. Пускай, еще спасибо скажет, что не золотые, а черные, как он любит. На голову воображение накинула длинный белокурый парик с тонкими нежно-голубыми и фиолетовыми прядями. Ну, модно сейчас так красота требует жертв даже от демона». Тихонько усмехнулась стильному преображению владыки. Глубоко вздохнула и почувствовала, что дыхание, наконец-то, стало более ровным. Даже сердце забилось медленно и монотонно, будто ни одного демона возле меня и в помине не было. «Зачем я тебе нужна?» — бодро выдала я белогривой при со свиным пятачком и снова повертела подбородком. Владыка разжал пальцы и не ответил. Довольно кивнул, Хитро прищурился и сделал несколько шагов в сторону. «А так!» — воскликнул мужчина, и следующее его слово в одно мгновение превратилось в дикий звериный рык. Я зажала уши от оглушающего грохота и пригнулась. Звуковой волной меня откинуло к стене, я громко завизжала. Мой белокурый шедевр потонул в беспросветном мрачном облаке. Тьма накрыла коридор плотной пеленой, и я зажмурилась. Звериный рев повторился. Из темноты сперва вылезла гигантская красная чешуйчатая лапа, а следом и шипящая рогатая драконья морда. Я едва не задохнулась от ужаса. Из ноздрей ящера валом валил черный дым. Дракон потянул мощные когти в мою сторону. Того и гляди, схватит. Это во мне ярко-алый шелак на ногтях, как у серого демона». «Одно нечеткое движение, и дракон перережет меня когтями пополам!» Я прижалась к стене, скукожилась, испуганно зажмурилась и мысленно представила в когтистой могучей лапе хилую, одинокую ромашку. Услышала сдавленное грохотание и осторожно открыла один глаз. «Драконище разрывался от хохота!» Пылка бил красной чешуйчатой лапой по полу, да так, что в воздух взлетала мелкая каменная крошка. Постойте, он что, видит образы, которые я мысленно создаю?»